«Пастернак. Между двумя живага». Эпиграф. «Дорогой Вася, желаю вам счастья, из которого рождается искусство. Надписываю вам этот номер журнала в день пятидесятилетия вашего отца. Это главное. Пусть эти страницы напоминают вам об этом вечере, о вашем творчестве, о жизни на той улице и квартире, о маме и о гостях» за тем столом». Борис Пастернак, 7 мая 1954 года. Надпись на журнале «Знамя» с первой публикацией стихов из романа «Доктор Живаго». «Мне шел двенадцатый год, когда родители в очередной раз взяли меня с собой в обычную воскресную поездку на пастернаковскую дачу. После веселого обеденного застолья Борис Леонидович, объявил родителям, что будет читать им свою новую прозу. Несмотря на то, что надвигался осенний вечер и заметно похолодало, чтение происходило в саду, в каком-то садовом строении, кажется, в беседке. И авторы, и слушатели сидели в пальто. Короткие резкие порывы ветра ворошили стопку рукописи. Пастернак то и дело прихлопывал листы ладони, чтобы они не разлетелись по саду. Борис Леонидович читал о каких-то людях, которые куда-то ехали в поезде, что-то вспоминали, о чем-то разговаривали. Тогда я, естественно, понятия не имел о том, что слушаю главу из впоследствии знаменитого романа «Доктор Живаго», которому суждено было принести автору столько самых противоположных, потрясающих его переживаний. Люди, о которых довольно монотонно читал Пастернак и их разговоры, были мне мальчишки совершенно неинтересны. Посматривая на лица своих родителей, я в душе удивлялся их сосредоточенному вниманию. На дачу я приехал только в куртке, которая плохо защищала от холодного ветра, сидел весь съежившись, изнывая от скуки. В конце концов, мое жалкое состояние было замечено, и меня в приказном порядке отправили в дом. Роман «Доктор Живаго» я впервые прочел много позже, уже взрослым человеком, в 1958 году в миланском издании «Фильтренелли» книгу передали Ливановым из дома пастернаков. Но прежде чем поделиться своими впечатлениями о романе, необходимо остановиться на личности самого Бориса Пастернака. В 1943 году МХАТ возобновляет репетиции Гамлета Шекспира в переводе Пастернака. Доверяя художественному вкусу Бориса Ливанова, назначенного на главную роль, его актерскому чутью и видя в нем творческого единомышленника, увлеченного замыслом постановки, Немирович Данченко предложил актеру вместе с поэтом проверить сценическое звучание перевода, добиваясь полной органичности произносимого текста. Но никакого совместного творчества не произошло бы, если бы поэт Борис Пастернак сам не относился к актеру Борису Ливанову с высокой степенью доверия и дружеского приятия. Помню, по всему нашему дому в то время обнаруживались случайные листы бумаги, на которых... Озверев от помарок, Борис Леонидович записывал новые и новые варианты гамлетовских монологов. Это время можно считать началом творческого и человеческого сближения обоих Борисов – Пастернака и Ливанова. Дорогому Борису Ливанову, с которым вместе мы варили это блюдо, так оценит впоследствии Пастернак переводчик, их совместное творчество», надписывая новое издание Гамлета в детгизе в 1947 году. Я пытаюсь разглядеть Пастернака в полутемном углу квартирного коридора, где он возится в открытом старом шкафу со скрипящими дверцами. Кажется, он пристраивает туда свой блекло-желтый выцветший плащ, и сует на полку немыслимо заношенную шляпу с отвисшими полями примечание в этом плаще и шляпе он нарисован моим отцом в 1943 году конец примечания а вы не знаете скоро ли придут ваши родители он стал часто появляться в нашем доме иногда в отсутствии родителей «Я их дождусь», — говорил. И терпеливо ждал, перебирая книги в отцовской библиотеке. Иногда я заставал его лежащим на коротком диване, даже не снявшим куртку и обувь. Он спал, повернувшись лицом к диванной спинке, подложив под скулу сложенные ладони, подогнув колени так, чтобы ботинки свисали над краем дивана. В лице его не было покоя. Казалось, он не спит притворяется. Пока он лежал в комнате, я, восьмилетний мальчик, ходил рассматривать его плащ и шляпу, примерял ее. Почему-то из-за этого плаща и шляпы он мне казался необычайно загадочным. Особенно завораживала его необычная фамилия Пастернак. Помню мою страшную обиду на маму, объяснившую, что слово «пастернак» Это название одного из сортов лука. Я счел это поношением Бориса Леонидовича, почти предательством. К тому времени Пастернака я уже полюбил. Странно, но я никогда не задумывался и не спрашивал о его возрасте. У него не было возраста, как не бывает его у дождя или у ветра. В натуре Бориса Леонидовича были черты, традиционно более подходящие женскому характеру. Он знал за собой это женоподобие в своем характере, и ему оно очень нравилось. Берусь утверждать это, потому что Борис Леонидович охотно, громко и прилюдно страдал по поводу женских странностей своей человеческой натуры. Примечание. Или страдал письменно, особенно это заметно в переписке с Фрейденберг двоюродной сестрой Пастернака, конец примечания. И это проявление в нем тоже женское. Причем женские черты эти обличали присутствие в натуре Пастернака очень своенравной, если хотите, коварной женщины Бориса Леонидовича, особенно на людях, одолевала страсть нравиться, обольщать. Предметом обольщения становился любой непосвященный, попавший в поле его зрения. Помню одного простодушного человека, испытавшего на себе всю прелесть этой коварной женщины, живущей в Пастернаке. Сейчас уже не могу вспомнить, кто именно из друзей моих родителей попросил разрешения привести с собой в наш дом названный «ужин», какого-то своего то ли знакомого, то ли дальнего родственника, приехавшего в Москву из провинции. И вот, скованный застенчивостью, довольно молодой человек, представившийся архитектором, оказался за столом среди гостей. Художник Кончаловский, кинорежиссер Довженко, писатель Всеволод Иванов, хирург Очкин, редактор Чагин — Эти близкие друзья и их супруги всегда собирались за праздничным столом в нашем доме, поэтому я их перечисляю почти наверняка. Вполне возможно, что был еще кто-то, а кого-то из перечисленных мною гостей тогда не было, это неважно. И, конечно, был Борис Леонидович. Не знаю, насколько ясное представление свежий гость имел о присутствующих, но хозяин дома, прославленный артист, Был ему знаком по многочисленным ролям, если не в театре, то в кино. Восхищенный неожиданной близостью, экранной знаменитостью и радушным приемом, гость ел влюбленными глазами хозяина и ловил каждое его слово. Все, кроме Бориса Ливанова, явно обозначились гостем, как и другие. Такого отношения к своей персоне Борис Леонидович терпеть не мог не дождавшись когда его попросят как было заведено про честь стихи он сначала откажется а потом все таки согласится пастернак стал читать без всяких просьб перекрыв своим гудящим глуховатым баритоном застольные разговоры все внимание переключилось на него но он никого не замечал кроме теперь смотрящего в рот поэту свежего гостя Потом затеял с ним разговоры об архитектуре, громко восхищался суждениями гостя об этом предмете и призывал к восхищению всех присутствующих. Потом опять замечательно читал свои стихи, рассказал забавную историю о Маяковском и кончил тем, что предложил выпить за здоровье своего нового друга. При этом потребовал погасить в комнате свет – зажег каким-то одному ему известным способом коньяк в своей рюмке и, стоя, выпил эту пылающую синим огнем рюмку до дна. Так завершился этот памятный вечер. Естественно, архитектор, задержавшийся в Москве по делам, а я думаю, что только с целью продолжить знакомство, настаивал на следующей встрече со счастливо обретенным другом, поэтом Борисом Пастернаком то ли знакомые, то ли родственники архитектора, у которых он остановился в Москве, уступили его настояниям и собрали у себя застолье в прежнем составе. Родители мои тоже были приглашены. И, конечно, был Борис Леонидович. Потрящённый внезапной вспышкой дружеских чувств к пастернаке, к незнакомому, случайному в этом кругу гостей человеку, Я ревниво стал выспрашивать у мамы об ожидаемом продолжении этой внезапной душевной близости. Оказалось, что Борис Леонидович заметно помрачнел, когда его новый друг раскрыл ему навстречу объятия, сидя за столом. Что-то невразумительно бурчал на его вопросы, а то и вообще пропускал обращенные к нему слова мимо ушей и где-то раздобытую архитектором книгу стихов приготовленную пастернаку для автографа. Вообще, как выяснилось, забыл подписать. Ни о каких декламациях и пылающих рюмках не могло быть и речи. Мама сказала, что под конец вечера архитектор жестоко напился с горя и был оставлен гостями в бесчувственном состоянии. Мама посмеивалась, а я понял, что должен во что бы то ни стало таить от пастернака свое отношение к нему, если не хочу, как тот несчастный архитектор, навсегда лишиться пастернаковского внимания. Я взрослел, и моя любяческая любовь к Пастернаку претерпевала изменения. Любя своих родителей, я чувствовал их душевную близость с Пастернаком, был свидетелем их дружеских отношений, и это усугубляло мою привязанность к Борису Леонидовичу. Вместе с тем наше общение состояло из его случайных вопросов о моем же дебытье и моих немногочисленных ответов. Когда он узнал, что я зачитываюсь с романом Диккенса Дэвид Копперфильд, он стал звать меня этим именем. Он был приветлив со мной, не более, и не давал мне повода как-то проявить мою особую признательность к нему. Я не мог ему довериться в том, что далеко за полночь, Когда он читает стихи за дружеским застольем, я, давно сказавший гостям спокойной ночи, выстаиваю босиком за приоткрытой дверью в комнату и через тюлевую занавеску, натянутую на стеклянные дверные окошки, наблюдаю его и слушаю. Я уже могу повторить ему наизусть все те стихи, которые он читал у нас в доме. У меня прекрасная память». Мне казалось, что я достоин иметь с Пастернаком собственные дружеские отношения, а не жить отраженным светом родительской дружбы. И вот наступили дни, когда меня не отправляли спать. Я оставался с гостями, и если предполагалось, что Борис Леонидович будет читать стихи, то я слышал от родителей неправдоподобные слова. «Завтра можешь не ходить в школу». Я помогал маме по хозяйству, прислуживал гостям за столом, а потом затаивался в большом кресле в углу комнаты и ждал. Готовясь читать стихи, Борис Леонидович начинал отодвигать от себя столовый прибор, чашку, рюмку и на освободившееся на белой скатерти место выкладывал перед собой кисти рук. Их невозможно забыть, руки Пастернака. Вся полнота его чувств, все состояния души оживали в их движениях, воплощались в них. Он никогда не жестикулировал в принятом понимании этого слова. Руки двигались по скатерти, пальцы сцеплялись, расходились, ладони взлетали и падали, как подстреленные птицы. «Я не помню руку Пастернака, сжатую в кулак. Такого никогда не было». Помню подрагивание вытянутых пальцев, довершавших своей музыкой то, что не удавалось высказать словами. Руки были выразительнее лица, выразительнее голоса, выразительнее стихов. Я почему-то убежден, что такое ощущение оставляли руки Пушкина. Впечатление абсолютного совершенства. Время от времени, когда забывалась какая-нибудь строка или слово, Пастернак, прикрыв глаза, выбрасывал руку в мою сторону. Из своего угла я вполголоса подсказывал, ускользнувшее из его памяти. Восхитительная иллюзия соавторства, Живые уроки пастернаковской школы. Не на шутку, встревоженной участью, постигшей злополучного архитектора, я, оберегая свою любовь к Пастернаку от самого Пастернака, Довольно нелепо постарался выказать Пастернаку свое безразличие к его особе. И преуспел. Заметив, что чары его ослабели по какой-то непонятной ему причине, Борис Леонидович преподнес мне короля Лира в своем переводе с такой надписью. «Дорогому Васеньке Ливанову!» Только чтобы он не проверял этого по английскому тексту, которым он так здорово владеет. «Б.П.» 11 апреля 1949 года. Это была явная, намеренная лесть. Борис Леонидович прекрасно знал, что с моим английским Шекспира не прочтешь. Он сам имел случай в этом удостовериться. Но коварная женщина, в кавычках, не дававшая покоя Пастернаку, шла на все для удержания своих поклонников, даже таких никчемных, как я. Своего Пастернак добился. Я, конечно, был польщен. Среди исследователей творчества Пастернака в наше время бытует мнение, будто поэт ждал ареста в 1937 году. Прямых подтверждений этому нет. В том роковом году издательство «Советский писатель» выпустило революционные поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» и 1905 -й. Обращают на себя внимание оформление книжки. Форменная красная звезда, на серый, словно шинель сотрудника НКВД, обложки. Очевидно, эта книжка должна была служить охранной грамотой поэта, чем-то вроде документа, удостоверяющего революционную сознательность, гражданскую лояльность. Версия телефонного разговора Пастернака со Сталиным в 1938 году приводимое в воспоминаниях Мандельштамом, представляется мне приукрашенной и малоправдоподобной. Ведь при этом разговоре рядом с Пастернаком присутствовал только один человек – Ник Вильмонт, и нет никаких оснований не верить его свидетельству. Репутация Вильмонта как честного человека безупречна. Вот приведенный им разговор. Сталин. «Говорит Сталин, вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?» «Пастернак, дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот, я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами об этом я всегда мечтал. Сталин, мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей» а вести с вами посторонние разговоры мне незачем на этом разговор оборвался конечно я слышал только то что говорил пастернак сказанное сталиным до меня не доходило но его слова тут же передал мне борис леонидович из горяча поведал обо всем что было ему известно и немедленно ринулся к названному ему телефону с тем, чтобы уверить Сталина, что Мандельштам и впрять никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусости отрекся от никогда не существовавшей дружбы. Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Телефон не отвечал. Примечание. «Вельмонт о Борисе Пастернаке. Воспоминания мысли. Москва. Советский писатель. 1989 год. Конец примечания». «Твердая четверка», выведенная Ахматовой Пастернаку за разговор со сталиным возникла после пастернаковских рассказов об этом разговоре, где Борис Леонидович, конечно же, смешивал то, что он сказал на самом деле, с тем, что хотел бы сказать». Это свойство Пастернака при пересказе им своих слов и поступков знали близкие. Фрейденберг в одном из писем смеется. «Ты, Пастернак, неисправимый литератор». В передаче «Энн Мандельштам» записано именно такое сочинительство Пастернака. Сталин, безусловно, не сомневался, что содержание стихов Мандельштама в его адрес Пастернаку известно. В том, что Сталин в этом не сомневался, не сомневался и Пастернак. Поспешное отречение Пастернака о дружбы с Мандельштамом было вызвано, с одной стороны, понятным испугом, с другой, оправдывало Пастернака в собственных глазах, так как он сказал правду. Дружба между поэтами – Никогда не было. Пастернак недолюбливал Мандельштама и не одобрял его поступка. Его предшествующее телефонному разговору заступничество за Мандельштама вызвано желанием не потерять лицо перед просителями о заступничестве и простым сочувствием. В таких случаях говорится, «Так на моем месте поступил бы каждый». Сталин, по всей вероятности, Убедился, что Пастернак не одобряет Мандельштама. И, оставив Пастернака мучиться без оправдания в обвинении в отречении от друзей, вместе с тем проявил сталинское великодушие. Не сразу убил Мандельштама. Когда в конце 30-х годов, во времена судебно-политических процессов, раздувалась всесоюзная истерия ненависти к врагам народа, то самые разные организации направляли любимому вождю коллективные письма с требованиями самой жестокой казни для обвиняемых. Было и письмо Союза советских писателей, среди подписавших его Пастернак. Что двигало им тогда? Фанатичная убежденность строителя нового коммунистического общества? В это, конечно, не верится. Тогда что же? Простой испуг перед всевластием сталинской воли – тоже вряд ли. Это было бы слишком примитивно. А вот то, что это был один из выбранных Пастернаком способов продолжения оборванного Сталином разговора, я вполне могу допустить. Ведь Сталин фактически отказал поэту в доверии, обвинил в предательстве друзей. Может быть, Пастернак возжелал вернуть доверие человека, с которым давно хотел поговорить. Во всяком случае, мне кажется, что такая догадка ближе всего к истине. Думаю, продолжением диалога Сталин был доволен. Вождь и учитель всегда желал, чтобы о нем при жизни говорили как о покойнике, или хорошо, или ничего. Еще раньше, в 1934 году, Пастернак писал своему отцу в Германию. «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими». Было бы наивно думать, что письма Пастернака за границу не перлюстрировались. 1934 год, начало ГУЛАГа. В 1947 году Пастернак надписывает моим родителям избранные стихи и поэма. ОГИС, 1945 год, и дает оценку совместно прожитым в дружбе годам. Родным брату и сестре моим Борису и Евгении Казимировне Ливановым, без которых я бы сдох с тоски в эти годы наибольшего благоприятствования. Борис Пастернак, Москва, 8 октября 1947 года. Тоска тоской. Но годы наибольшего благоприятствования не отмечены кавычками. А если учесть, что дружба эта развивалась и креплась с 1934 года, то ожидание ареста вряд ли входит в понятие благоприятствования. Угроза ареста, нависшая над Пастернаком, возникает в конце сороковых годов. В середине 60-х, Мне довелось познакомиться с Львом Романовичем Шейнином, бывшим старшим следователем Сталинской комиссии по особо важным делам. В 1949 году Шейнин прямо из своего служебного кресла отправился под арест и был приговорен к расстрелу. Когда Сталину доложили, что Шейнин арестован и приговор ему вынесен, лучший друг чекистов процедил через всемирно известные усы. «По-моему, мы арестовали не того Шейнина». Поскольку никто из исполнительной сталинской воли не мог догадаться, как нужно понимать эти слова гениального вождя, Шейнина решили на всякий случай не расстреливать и упрятали в ГУЛАГ. Таким образом, бывший следователь по особо важным делам пять лет пребывал в том аду, куда раньше одним пират правил ало людей. Из гулага вышел уже действительно не тот шейнин. единственным его желанием было найти хоть какое ни есть оправдание своей прежней деятельности. Такое оправдание он видел в беспрестанной выдаче разнообразной информации, считавшейся во время его службы секретной. Говорил он безумолку и готов был отвечать на любые вопросы, тем более, что нашел во мне заинтересованного и терпеливого собеседника. После его рассказов из советской недавней истории, а рассказчик он был незаурядный, я подчас всю ночь без сна ворочался с боку на бок, пытаясь осмыслить услышанное. И, конечно же, одним из первых моих вопросов к Шенину был о Пастернаке. Я узнал, что в 1949 году, когда Сталину доложили, что арест Пастернака подготовлен, лучший друг писателей вдруг продекламировал «Цвет небесный, синий цвет?» А потом изрек «Оставьте его, он небожитель!» Примечание «Цвет небесный, синий цвет» – стихотворение Бараташвили в переводе Пастернака. Конец примечания.